Глава третья. Нужного момента приходится ждать. Я битый час торчу возле приоткрытой двери и слушаю голоса и шаги, доносящиеся снизу. Ничего полезного не звучит. Простые мужские разговоры. Вчера смотрел матч, на выходных едем за город. Обычная человеческая жизнь. Если не считать того, что эти двое — мои конвоиры, А я в самой настоящей тюрьме. Несмотря на отсутствие аппетита, я все-таки съедаю ужин. Мне нужны силы, чтобы выбраться из этой западни. Я должна думать не только о себе несчастной, о своей гордости и потрепанных страхах, но в первую очередь о ребенке. Он наверняка чувствует мое состояние и волнуется. Ничего кладу ладонь на живот все будет хорошо уверенности нет но я отказываюсь это признавать как-нибудь справлюсь в какой-то момент в доме становится тихо я выжидаю еще немного а потом выскальзываю из комнаты оставив вместо себя подушку укутанную одеялом так себе маскировка но другой все равно нет И остается лишь надеяться, что в потемках они не разберут подмены, спускаясь по лестнице, молясь, чтобы не скрипнули ступени под ногой. Внизу пусто. Мои тюремщики то ли на обход ушли, то ли еще куда, неважно. Я игнорирую главный вход слишком велика вероятность попасться кому-то на глаза. Вместо этого тихой тенью, выбираясь через заднюю дверь на крыльцо. Под узким навесом. И тут же прыгаю на высокую ровную поленницу. На улице уже темень, и начинает моросить дождь. А у меня ни фонаря, ни куртки с капюшоном, но зато огромное желание оказаться как можно дальше от этого места. Поэтому жду. Слушаю, стараясь не поддаваться панике и не действовать опрометчиво. Второго шанса у меня может и не быть Но от жути аж зубы сводит Главное — решиться и сделать первый шаг Кровь разгоняется все сильнее и сильнее В груди гремит, в висках стучит Становится горячо-горячо И дико страшно Я на миг закрываю глаза Выдыхаю и делаю тот самый первый шаг мелкими перебежками от сосны к сосне, отделяясь от дома и ухожу все дальше. До тех пор, пока просветы между стволами не оказываются настолько узкими, что трудно что-то рассмотреть позади. Дом по-прежнему в тишине. Но я не обольщаюсь, не теряя времени и иду дальше. Мне нужно найти место, где можно перебраться через забор. Просто найти это грёбанное место и уйти отсюда. Я нарочно обесцениваю задачу в собственных глазах, чтобы она не казалась такой страшной. Подумаешь, Забор. Подумаешь, в полтора моих роста, да еще и с проволокой поверху. Это ерунда. Выход должен быть. Я пытаюсь представить, как бы вела себя в такой ситуации Сашка. Она даже не дрогнула бы. Просто бы делала все, чтобы вытащить свою задницу из передряги. Я далеко не такая смелая и отчаянно безрассудная, как она. Скорее наоборот, но прямо иду вперед. Мне ведь надо вытащить не только свою задницу, но и унести гнома, живущего под сердцем. Не знаю, то ли позитивное мышление помогает, то ли у вселенной проходился мешок с трудностями, и она их не смогла до меня донести. Но вдоволь, пошатавшись по кустам и зарослям крапивы, я действительно нахожу такое место. Дерево упало. Не сосна, а что-то лиственное. В потемках не могу разобрать. Раздвоенный ствол повалился как раз рядом с забором, и с верхнего ответвления мне удается подняться вровень с колючей проволокой. Конечно же, обдираю ладони и распарываю джинсы от колена и ниже... Но, в принципе, удается перебраться без особых потерь. Внизу мягкий мух. Я приземляюсь на него, как на подушку, и тут же замираю, испуганно глядя наверх. Мне кажется, что сейчас раздастся звук тюремной сирены и появится мужик с ружьем. Однако по-прежнему все тихо. Если не считать собственного сердца, которое грохочет так сильно что его наверняка слышно на другом конце леса. Меня не ищут, повторяю про себя как заведенная. Они не заметили. Пробираться по лесу в потемках неудобно, поэтому выворачиваю к дороге и иду вдоль нее. Одна. Хрен знает где. Сашка далеко и нет возможности послать ей весточку, чтобы сидела и не высовывалась, иначе Керсанов и до нее доберется. Макс, я весь день запрещала себе думать о нем, гнала непрошенные мысли и сожаления, обрывала любые воспоминания, потому что тогда охватывала тоска, хотела сесть в углу, обхватив голову руками и реветь. А мне нужно было быть сильной, нужно было сохранить способность трезво думать, держать руку на пульсе. А сейчас, при мысли о нем, у меня сбивается шаг и снова печет за грудиной. Что же мы наделали? Я так упорно считала его чудовищем, что сама превратилась в монстра. И теперь мы, как два зверя, в одной клетке готовые грызть насмерть. Гадко и больно, и стыдно, и злость берет. Кажется, эта дорога никогда не закончится. Я иду, иду, иду, не чувствуя под собой ног, не замечая ничего вокруг. Миную какие-то развилки, но даже не притормаживаю на них. Внутренний компас ведет дальше, и я ему доверяю. Радуюсь, что поела перед побегом, но жалею, что у меня нет питьевой воды. Зато нескончаемо моросить с неба. Одежда уже насквозь промокла, волосы сосульками по лицу. И кажется, что во всем мире не осталось никого, кроме меня и этой нескончаемой, насквозь пропитанной горечью и дождем ночи. Я продрогла и устала, уже готова, как истинный туземец, видеть себе гнездо из веток и лечь спать, прикрывшись лопухами. Но после очередного изгиба дороги в глаза забьет свет фар, мигом разгоняя всю усталость. Первая машина, которая попалась за все время пути. Сначала подскакивает рациональная радость. «Надо же! В этом мире еще остался кто-то живой, кроме меня!» Но потом эта радость стремительно скатывается в ноль. Кому могло потребоваться ехать ночью в это богом забытое место? Может, это маньяк, или еще кто похуже? Я соскальзываю с дороги в первые попавшиеся заросли. Очень надеюсь, что водитель не успел заметить мою унылую фигуру. Меня передергивает, когда с сырых листов за шкирку падают крупные капли. Ёрзаю, но остаюсь на месте, стараясь слиться с местностью. Разве кто-то может заметить человека в темноте, в стороне от дороги? Конечно, нет. Чёрт! Невольно охаю, когда раздается визг тормозов, и сердце проваливается до самых пяток. Никто меня не увидел, никто! Я успела спрятаться! Машина незнакомая. Тонированная. Я не могу рассмотреть, кто сидит внутри, а этот пугающий кто-то не торопится высовываться наружу. «Уезжай, пожалуйста», — шепчу онемевшими губами, но он глух к моим мольбам. Машина продолжает стоять напротив моего укрытия. В свете фар неспешно танцуют изморозь. Дворники размеренно скользят по лобовому, и с каждым их подъемом и падением у меня внутри обрывается невидимая нить, удерживающая от паники. Страшно. Холодно. И так одиноко, хоть волком вой. Катись отсюда! Я боюсь лишний раз пошевелиться чтобы в потемках не запнуться за что-нибудь и не выдать своего присутствия. Если оно, конечно, для кого-то все еще является тайной. Да, я все еще надеюсь на это. Тешу себя нелепыми мечтами, которые с треском разбиваются о нетерпеливый рев клаксона. Снова вздрогнув, я зажимаю себе рот ладонями, чтобы не заорать. И снова вода за шкирку, и сердце где-то на уровне коленок. Проходит еще одна мучительно медленная минута, и водительская дверь распахивается. Я жмурюсь и порывисто опускаю взгляд, включая режим страуса. «Если я не вижу, то и меня не видят. Оно же так работает. Должно работать, иначе мне хана». Хотя Мне и так хана. Даже не надо смотреть. Я по шагам узнаю человека вышедшего из машины. Бывший муж неторопливо обходит ее спереди привалившись спиной к стойке достает из кармана кожанки пачку зубами вытягивает одну и щелкнул зажигалкой закуривает Этот звук, как выстрел в темноте леса. Я не могу рассмотреть его лица. Вижу только красный тлеющий огонек. Раньше Макс не курил. Даже не баловался, считая это самой дебильной привычкой на свете. Теперь же молча затягивался, небрежно стряхивая пепел на дорогу, Я, дорезив в глазах, всматриваясь в широкоплечий силуэт и давлюсь ощущением неправильности. Могла ли я когда-то подумать, что буду вот так сидеть ночью в сырых кустах и бояться покинуть свое укрытие, потому что на другой стороне меня поджидал Кирсанов? Скажи мне, кто такой ересь, и я бы рассмеялась ему в лицо. «Теперь совсем не смешно. Совершенно. Долго будешь там сидеть?» Его голос звучит глухо и совершенно инородно на этой пустой дороге. В нем нет эмоций, только усталость. «Я не отвечаю. Меня здесь нет. Тебе просто почудилось». У тебя есть время, покатлеет сигарета. Макс равнодушно ставит перед фактом, и у меня подгибаются колени. Будто кто-то разом выкрутил батарейки, лишив остатков сил. Он не отпустит. Не уедет, не простит. Я непроизвольно кладу руку на свой еще плоский живот. Прости. Сегодня мне не удалось. Возможно, завтра или на следующей неделе. Все, что я могу, — это пообещать не сдаваться и не опускать руки. Кирсанов больше не разговаривает. Продолжает курить, с каждой затяжкой выпивая мое время. Смысла отсиживаться больше нет. Я отлипаю от сырого ствола, за которым пыталась спрятаться от судьбы, и выхожу из своего укрытия. Неуклюжая, мокрая, жалкая. Ноги скользят по траве, зуб на зуб не попадает. Нет холода, я его совершенно не чувствую. А от нервов. Они вывернуты настолько, что тронь. И порвутся. Кирсанов лениво наблюдает за моим бесславным приближением, И его молчание серпом вспорывает кожу. От него страшнее тысячи слов или грозных криков, Потому что оно не живое. Макс делает последнюю затяжку И бросает окурок под ноги, Я, как ненормальная, смотрю на отчаянно тлеющий огонек, но мужской ботинок безжалостно гасит его. Спиной, оттолкнувшись от машины, Кирсанов выпрямляется, и я чувствую себя рядом с ним, совершенно крошечной. Ему ничего не стоит раздавить меня, прихлопнуть, как надоедливую муху. Все так же, не произнося ни слова, он распахивает передо мной дверь. И это ни черта, ни галантность, а приказ. Делаю вдох, настолько глубокий, будто пытаюсь запастись кислородом на всю жизнь. И сажусь в салон. Кругом черная кожа, Пахнет на и дорогим освежителем воздуха. Но мне не до восторга по поводу его очередной тачки. Я вжимаюсь в сиденье, пытаясь стать как можно незаметнее. Макс тем временем обходит машину и садится на водительское. Тут же в просторном салоне становится тесно. Я отодвигаюсь еще сильнее, боясь случайно соприкоснуться с Кирсановым. Он не смотрит на меня. Заводит машину и резко набирает с места. Я стараюсь не пялиться на его руки, охватывающие руль. На упрямый, непроницаемый профиль, стараясь не дышать. Почему ты молчишь? Скажи, что мне конец. Скажи, что накажешь, что я зря сбежала. Что угодно скажи, потому что молчание сводит меня с ума. Я даже готова первая заговорить с ним, только не знаю, с чего начать. У нас больше нет тем для разговоров. Путь, на который у меня ушло несколько часов. Макс покрыл за пятнадцать минут. Мне казалось, я так далеко ушла, но и глазом моргнуть не успела, как впереди снова маячит моя тюрьма. Когда ворота распахиваются, нас уже встречают те двое, которые должны были меня сторожить. Они совершенно не удивляются, когда я выхожу из машины, словно заранее знали, что у меня нет шансов уйти.